Александр Науменко. Неожиданные последствия или премия Дарвина. Тот день не обещал преподнести ничего необычного. Все вроде шло своим чередом. Проснувшись утром, я выпила черный кофе и, как всегда, затем погрузилась на часик в интернет, а уж после отправилась на пляж, где и пробыла до обеда. Там мы и увидели с Аркашей, моим парнем С которым я встречаюсь чуть больше четырех месяцев Мы познакомились в одном из ночных клубов Что открывался с первым теплом Располагаясь на набережной Знаете, иногда такое случается, что вдруг понимаешь этот человек твой Так вот, с Аркашей именно так и случилось Мы поняли, что принадлежим друг другу Он был интересным человеком, разноплановым Находились общие темы, увлечения Впрочем, я отвлеклась Как писала выше, тот день изначально оказался ничем не примечательным. После пляжа, взяв по пиву, мы направились к каркаше домой, чтобы немного передохнуть. Знаете, отчего-то я после пляжа всегда чувствую себя усталой, будто работала, не покладая рук, в течение целого дня. Хотя только и делала, что переворачивалась на лежаке, подставляя тело солнечным лучам. «Сейчас пообедаем, а после можно и поспать часок», — предложил мой парень. Время приближалось к двум. На улице самое пекло, а в квартире прохлада от кондиционера. «Нет уж», — отказалась я. «Лучше приму душ и прямо без обеда спать». «Тогда я с тобой», — улыбнулся он, сверкнув глазами. «И в душ, и в кроватку ту же само собой». Аркаша мне незадолго до того дня сделал предложение, но я пока не дала ответа, ломаясь, строя из себя персону. Ну да и учеба, приходилось платить за обучение в колледже, а Аркаша учился в универе, он был очень умным, хотя, как показали дальнейшие события, все-таки не очень. «Мечтаю о прохладной воде, а лучше о ледяной», вздохнула я, нажимая кнопку лифта. Та загорелась желтым, а кабина стала со скрипом спускаться с десятого этажа. Я специально не стал выключать кондиционер, чтобы охладить квартиру. Это кайф вернуться с жары в такое блаженство. Родители Аркаши уехали на пару недель из города, переместившись на дачу, так что мы могли использовать жилье в собственных интересах, без контроля со стороны предков. Наконец, створки медленно распахнулись, и мы вошли внутрь. Я нажал на девятый этаж, уставившись в дыру, что находилась на никогда ровной стене напротив створок. «Вот придурки!» — сказал Аркаша, покачивая головой. Сила есть, ума не надо. Недавно ведь поменяли лифт, заменив старый». Кабина, дернувшись, медленно поползла вниз. «Да уж, согласна, козлов хватает на этом свете, к сожалению». Здесь явно постарались идиоты, выбив кусок пластика напрочь, так что теперь была видна кирпичная стена серого цвета, что ползла вверх, а еще металлические тросы. «Поймал бы их! Рожу обил. Он крепко стиснул кулаки, хотя выглядел совсем не воинственно. «Если уж делать ставки, то, то я бы никогда не поставил на своего парня. Пиздеть, не мешки ворочать! Так мог каждый!» А у нас в доме на прошлой неделе разрисовали лифт, а еще пожгли кнопки. И спрашивается, для чего нужен домофон, раз любой дебил может войти в подъезд. Открыв сумочку, я полезла в нее, пытаясь отыскать салфетку, так как по лицу стекали ручейки пота, краем глаза поглядывая на своего парня. «О, как хорошо, что я не накрашена, иначе бы пипец!» «Ты что это делаешь?» Я возрилась во все глаза на Ракашу, находясь в полном недоумении. «Да так!» Его голос отдавался эхом. «Ты дурак?» «Нет, а что?» Далее все произошло настолько быстро, что я не сразу осознала все случившееся. Аркадий, всегда отличавшийся осторожностью, вдруг нагнулся вперед, а после высунул голову наружу через дыру. «Э, гля, как прикольно! Шахт просто крузь, как в каком-нибудь ужастике!» А уже спустя секунду его тело резко дернулось, а ноги заскользили по гладкому полу, Когда опускавшийся противовес в виде каркаса из железобетонных блоков напрочь отсек моему парню голову об острые края дыры. Аркадия, точнее то, что от него осталось, рухнула возле меня, а из обрубка растала кровь, буквально заливая все пространство, стены, потолок, меня саму. <свист> Орала я во все горло Ударяясь спиной о кнопки С ужасом уставившись на нечто Обезглавленное Что мне не хотелось воспринимать разумом Это больше не было человеком Превратившись в жуткое чудовище Из ночных кошмаров В этот момент лифт остановился От моих действий И я закричала еще громче Буквально начиная биться в истерике А тело Аркаши, скрученное из-за тесноты Ограниченного пространства Все еще дергалось на полу Все еще жило Точно курица, когда ей рубили голову? Боже, боже! Лифт снова поехал, так как его кто-то вызвал. Я продолжала кричать, и тогда, когда створки распахнулись на седьмом этаже, окровавленная, широко раскрытыми от ужаса глазами, я уставилась на полноватую старушку, которая хотела спуститься вниз. Но при виде всего этого кровавого зрелища, она вдруг громко икнула. А затем... схватившись за сердце, просто рухнула лицом вниз в лужу крови, не давая створкам сомкнуться. «Помогите!» Буквально, выскочив из кабины, перепрыгнув через тело старушки, чуть не поскользнувшись к правовому месиве, я оказалась среди квартир. Дверь одной как раз распахнулась. Из нее высунулась голова женщины, и, увидев все это, а также закричала, бросаясь к лифту. «Мама, мама, что с тобой?» Женщина упала на колени, пытаясь перевернуть грузное тело своей матери Но не смогла, так как застыла в ужасе от вида обезглавленного Аркаши Что находился слегка дальше Боже, выдохнула я чуть спокойнее Утирая влажной от крови ладонью такое же замаранное лицо Я обернулась, уставившись на открытую дверь Откуда тянула дымом Как уже узнала позже, женщина готовила себе обед, и когда, заслышав мои вопли, она бросилась к двери, занавеску швырнула сквозняком прочь прямо на комфорку. Вспыхнул мгновенно огонь, что быстро расползался по кухне, начиная пожирать все новые и новые предметы, переползая огненной змеей в прихожую. Начался пожар, который я уже не видела, так как со всех ног бросилась прочь вниз по лестнице, оставляя на перилах бурые отпечатки. При этом та самая женщина не смогла выбраться по какой-то причине, задохнувшись в дыму. А еще сгорело два человека. Остальные же спаслись, так как в такое время не особо было много людей. В основном большая часть на работе. Огонь с балкона перекинулся на восьмой и девятый этаж. А -а -а, помогите, Уф! Выбежав из подъезда на дорогу, я в отвращении стала стягивать через голову мокрой от крови футболку, стараясь избавиться от этой мерзости. Поэтому и не заметила автомобиль, который катил на небольшой скорости. Водитель среагировал мгновенно, не допустив на меня наезд, уйдя в сторону. Но как назло, в том направлении двигался какой-то подросток, который застыл с открытым ртом при виде меня, такой вот красивый. Не знаю, на что уж он уставился, на мою голую грудь или же на кровь. Ему не повезло. Парнишка попал под колеса, отделавшись переломанными ногами, а водитель ушибом грудной клетки. Вот, в принципе, и конец моей истории. Хроники безумного дня. Не знаю, что заставило Аркашу высунуть голову наружу в шахту. Неосторожность или просто дебилизм. Но последствия вы теперь знаете Необдуманные действия Которые совершают абсолютно все В своей жизни люди Могут привести к непредсказуемым Результатам Конец рассказа